Глава вторая. Иван открыл толстый том на странице 201 и взглянул на карту под названием «Героическая оборона Сталинграда». 17 июля, 18 ноября 1942 года. Интерес к военной истории и Второй мировой, в частности, Терентьев открыл в себе лет пять назад. Живой ум, склонность докапываться до истоков любого явления, память о преодоленных трудностях войны – все это вызывало желание узнать больше, проникнуть в истинную подоплеку событий. А положение офицера военной контрразведки давало доступ к материалам ДСП, которых не найти в обычных магазинах книги. Помимо этого, новое увлечение имело и практический смысл. В свое время Терентьев прошел по самому краю отбора медицинской комиссии, допустившей его к новой службе. Осколок в груди – не шутка. С тех пор Иван вел очень здоровый образ жизни, воздерживаясь от вредных привычек. И все же сейчас ему было уже за сорок. Старые раны и военные испытания все чаще напоминали о себе. Контрразведчик не без основания опасался, что скоро очередная комиссия поставит ему суровый штамп негодности к службе по состоянию здоровья. И что ему тогда делать? Чем заниматься? Конечно, Иван был еще весьма далек от статуса профессионального историка, но в перспективе надеялся сменить почетную работу государева человека на преподавание или, чем черт не шутит, даже на настоящие исторические изыскания. Или, в крайнем случае, можно попробовать писать книги. Благо ему было что вспомнить и о чем поведать читателю. Собственно говоря, мысль о художественной словесности появилась у Ивана года три назад и даже успела сложиться в более-менее продуманный замысел трилогии, охватывающий события от конца Гражданской войны и до начала Отечественной. Но, откровенно говоря, контрразведчик просто робел от одной мысли о том, чтобы посоревноваться с настоящими мастерами пера. Нет, не время. Еще не время. Вооружившись тонко отчиненным красным карандашом, он поставил на карте несколько пометок, бегло перечисляя дивизии и корпуса, на всякий случай сверился со справочником. Работа шла спора, и Иван буквально выпал из реальности на много часов. День был солнечным, безветренным, дачный домик стоял на отшибе, и исследователя самоучку никто не беспокоил, лишь изредка вдалеке посвистывал поезд. Наконец, глубокие вечерние тени протянулись по комнате. Легли на стол, окрасив серый цвет карты, большой блокнот, в котором Иван делал пометки, и толстый томик военно-немецкого словаря Тауба. Терентьев оторвался от работы, откинулся на спинку стула и с наслаждением потянулся. Встал, походил по комнате, энергично притоптывая и обозначая боксерские удары по тени. Достаточно быстро дыхание сбилось, в боку закололо. Иван печально чертыхнулся, понимая, что вот так и подкрадывается преклонный возраст. Старая рана, что бью. С утра он намеревался пробежаться километра на три по вечернему холодку, но колотье под ребрами настойчиво подсказывало, что сегодня явно не физкультурный день. Иван по-настоящему огорчился и решил немного развеяться. Хорошая музыка. Вот что способно вернуть доброе расположение духа. Но поставить пластинку на старенький граммофон он не успел. В комнате что-то изменилось. На первый взгляд неуловимо для глаза и слуха, но чутьем опытного волкодава Иван почувствовал приближение «нет, не опасности» скорее некой странности. Он резко пригнулся и качнулся в сторону, уходя из возможной зоны обстрела через окна. Все так же, на полусогнутых, резко выдвинул ящик стола и привычно нащупал пистолет. Славный, многократно испытанный ТТ, ободряюще щелкнул затвором. Прижавшись к стене в углу в мертвой зоне, Иван замер в ожидании, как учил его старый наставник много лет назад, не напрягая чувства, а наоборот расслабившись, позволяя окружающему миру рассказывать о себе шумами, тенями, образами. Здесь, в тихом дачном поселке, просто неоткуда было взяться угрозе более значимой, чем подвыпивший сосед. Слава богу, общество понемногу излечилось от общего военного психоза, когда покалеченные войной люди оставались в душе там, на поле боя, и могли открыть огонь прямо в очереди или посреди дружеского застолья. И все же Терентьев привык полагаться на инстинкты и чувство опасности. Слишком часто они спасали ему жизнь. Иван ждал, недвижимый и терпеливый, как индейец из книг Фенемора Купера и дождался. Воздух в центре комнаты кабинета словно сгустился, замерцал сиреневым светом, запахло электричеством. Пустой стакан на краю стола завибрировал, зазвенел на высокой надсадной ноте, почти уходящий в ультразвук. Металл пистолета неожиданно уколол ладонь, словно Иван держал в руке ежа. Пальцы задрожали от электрических разрядов, но человек лишь крепче сжал оружие. Серия фиолетовых вспышек на мгновение ослепила Ивана. Причем он мог бы поклясться, что свет возникал как будто прямо на сетчатке, оставляя плавающие перед глазами слепые пятна. Что бы это ни было, оно, похоже, ограничивалось домом. И Иван, улучшив момент, ринулся к окну, быстрыми зигзагами уходя от столкновения с продолжающимся фейерверком. Шаг, другой, упор, рывок. Он уже видел, как вылетает наружу, прямо в маленький садик, окруженный брызгами выбитого стекла. Черт с ним, с порезами. Внутренний голос вопил, что ничего хорошего от странного оптикоэлектрического эффекта ожидать не приходилось. Время замедлилось, словно во сне. Ноги оторвались от дощатого пола. Вот пальцы коснулись твердой гладкой поверхности стекла. Мир на мгновение стал невероятно контрастным. Буквально в три краски: черное, белое и ярко-красное. В уши тонкими буравчиками винтился скрежущий визг и звон. Все стеклянное в комнате, посуда, лампочки, подаренные давным-давно фигурка совы в дальнем углу комода, рассыпалась сверкающую пыль, и в следующее мгновение в глотку хлынула холодная, пенящаяся вода. В детстве Ивана научили плавать при помощи простого, сугубо народного метода, бросив в речку. Это было страшно, но, по крайней мере, он понимал, что происходит. Сейчас же, без всякого перехода, вокруг оказалась вода, много воды. Терентьев потерял ориентацию, и, поскольку прыгал на резком выдохе, в легких не осталось ни капли воздуха. Грудь словно стиснула прессом. Горькая холодная вода рванулась в нос и горло. Иван тонул. Но инстинкты самосохранения, дремучая сила жизни, унаследованная от предков, не позволяли сдаться просто так. Иван вслепую молотил руками и ногами, бешено вращая глазами, не видящими ничего кроме пенной круговерти и оттенков черного и синего. И так же неожиданно, как и оказался в воде, он выгреб на поверхность. Жадно хватая ртом чистый, сладчайший на вкус воздух, насыщенный влагой, Иван ошалело мотал головой, бешено работая ногами. Ему казалось, что вот-вот загадочная, но однозначно злая сила все-таки утащит его на дно. Этого не могло быть, просто не могло. И все же он действительно оказался в воде. Точнее, почти на середине достаточно широкой реки, мерно котящие мелкие волны под ярким солнцем. «Вот твою же!» — только и смог произнести Иван, отплеваясь от пены, а затем солнце погасло. Уже ничему не удивляясь, контрразведчик рефлекторно нырнул, втягивая голову в плечи. Только сейчас он заметил, что так и не выпустил из рук пистолет. Страх и многолетняя привычка доверяться в первую очередь оружию мертвой хваткой сковали пальцы на рукояти. Если бы не круговерть бешеных эмоций и переживаний, Иван, пожалуй, возблагодарил бы военную закалку, властно отсекающую все несущественное, заставляющую целенаправленно бороться с опасностями по мере их наступления. Осторожно! Насколько так можно сказать о пловце, старающемся не утонуть, он приподнял голову над волнами и обнаружил, что солнце оказалось на месте. Просто на части и человека, барахтающегося в ней, упала гигантская тень. Иван смотрелся в загадочный объект, мирно проплывающий над ним и едва не ушел под воду в третий раз. Теперь уже от безбрежного удивления. Над ним пролетал дирижабль. Обычный дирижабль. Точнее, обычного-то в нем было как раз мало. Терентьев не раз видел воздухоплавательные, газонаполненные аппараты от аэростатов ПВО до самых настоящих воздушных кораблей. Но обычный дирижабль походил на объект, парящий перед глазами пловца, примерно так же, как викторианский велосипед, похож на мотоцикл БМВ, который Иван привез из Германии. Красно-белый, весь какой-то угловатый, со сложной системой рулей и трехэтажной гондолой, к которой перемыкали еще какие-то конструкции непонятного назначения. Я сошел с ума. Решил и и принялся решительно выгребать к ближайшему берегу, по-прежнему не выпуская из руки пистолет. Сумасшествие сумасшествием, но боль в боку полыхала колючим огнем, напоминая хозяину, что ему за сорок, и даже сумасшедший, вполне может окончательно ослабеть и утонуть. Выплыть получилось неожиданно быстро и умеренно легко. Терентьев здраво рассудил, что ему все равно, куда именно приставать, и аккуратно, сберегая силой, приближался к берегу, используя силу течения, которое само несло пловца. Оглядываться на дирижабль он себе запретил. Когда пальцы ног ощутили каменистое дно, Иван почувствовал почти такое же облегчение, как когда его положили на операционный стол в полевом госпитале, чтобы вынуть осколок. Еще не конец приключений, но уже надежда на лучшее. Какое-то время он просто лежал на траве, близ кромки воды, восстанавливая дыхание. Боль в боку потихоньку таяла, лишь изредка протягивая злые щупальца к сердцу. Отдышавшись, Иван бросил подозрительный взгляд вслед дирижаблю, уходящему в сторону солнца. Аппарат уже отдалился достаточно далеко и казался не больше воробья. Иван встал на еще слегка нетвердых ногах и, наконец-то, нормально осмотрелся. Он выбрался на правый берег, по ходу течения. На этой стороне местность была пологой, с редкими холмами. Все зеленое и очень аккуратное. Земля под сплошным ковром яркой изумрудной травы. Холмы покрыты шапками деревьев, как будто на макушке дремлющих подземных великанов. Метрах в 300 от берега шла широкая дорога, вроде бы асфальтированная, но с каким-то матовым оттенком, непривычным взгляду. На левом берегу, дальше по течению, раскинулся небольшой городок. Прищурившись, Иван разглядел мозаику красно-коричневых крыш и нитку моста, сшившего реку белой ажурной стежкой. Это определенно не Россия. И не СССР. Такую архитектуру Терентий видел только в Западной Европе и Восточной Пруссии, когда она еще не была Калининградской областью. Это наводило на совсем уж странные мысли. Иван мог поверить, что силой некой физической аномалии или странного эксперимента он оказался за тысячи километров от дома, скажем, в ГДР или, быть может, вообще на вражеской территории. Но дирижабль? Иван не являлся знатоком авиации, но готов был поклясться, что в Советском Союзе, да и ни в какой иной стране подобный титан никогда не строился. Машина совершенно не походила на военную: яркая раскраска, большие иллюминаторы, отсутствие видимого оружия — все выдавало сугубо гражданский аппарат. Такой никак не прошел бы мимо газет, радио и вообще новостей. Будущее, торжество общества всеобщего счастья и равенства — все вокруг казалось очень ухоженным, каким-то Причесанным, таким и должен быть, наверное, мир победившего социализма. Вдали послышался шум двигателя, тяжелое, низкое урчание. Иван пригнулся, скрываясь от сторонних взглядов, внимательно наблюдая за дорогой. Созерцание настоящего дирижабля уже подготовило его к культурному шоку, поэтому появившийся из-за холма механизм уже не очень удивил. Больше всего это походило на сцепку из пяти или шести укороченных пассажирских вагонов, которые бодро тянул агрегат, смахивающий на широкомордый локомотив. Вся конструкция шла достаточно быстро, километров за 80 в час, как определил на глазок Иван. Поначалу он подумал, что это какой-то странный поезд, но когда тот подъехал ближе, стало видно, что и локомотив, и вагоны несутся по дороге на самых настоящих автомобильных колесах. «Поезд», — подумал Тилентьев, провожая взглядом самоходное чудо. Ему показалось, что в широких прямоугольных окнах видны люди, но Иван не поручился бы, что это не обман зрения. Когда машина скрылась вдали, Терентьев критически обозрел себя. Старые, но опрятные штаны, спортивная майка. Тапки он сбросил еще в доме, перед неудавшимся прыжком в окно. Мысль отсидеться где-нибудь до темноты и отправиться на разведку Иван после некоторого раздумья отмел как бесполезную. В таком виде, в неизвестном месте, без денег и документов, скорее всего, далеко от родины, прятаться бессмысленно. Надо было выбираться к людям и там уже решать по обстоятельствам в крайнем случае, можно было выдать себя за сумасшедшего. После долгого колебания он выбросил пистолет подальше в реку. Как военный человек, Терентьев хорошо понимал силу оружия. Но также хорошо знал и то, сколь часто оно дает лишь опасную иллюзию защиты. Если местные настроены недоброжелательно, с одной обоймой все равно не отбиться. Будь ты хоть чемпионом мира по стрельбе. А доброжелательных не нужно пугать наличием пистолета у человека и без того сомнительной наружности. Тем более, что прятать верный ТТ некуда. Это не кроха вроде Коровина или криминального Вальтера. Уменьшенная модификация пистолета для криминальной полиции. Скрытого ношения. Выпущена в 1931 году. Идти по дороге оказалось легко. Солнце хорошо прогрело полотно, приятно греющие и слегка озявшие стопы. Легкий теплый ветерок сушил одежду прямо на теле. Судя по часам, которые верно служили Ивану с 44-го года, он шел уже 45 минут. За это время мимо четырежды проносились автодорожные поезда. И еще проследовало шесть большегрузных грузовиков, похожих на Студебекери US-6. Каждый раз при приближении очередного автомобиля Иван старался принять самый независимый и вальяжный вид человека на прогулке. Пару раз ему сигналили. Тогда Терентьев доброжелательно махал рукой, всем видом показывая, что в помощи и внимании совершенно не нуждается. Теперь он смог рассмотреть поезда внимательнее. Это и в самом деле оказались копии обычного железнодорожного транспорта. Только на колесах, без рельс, за большими окнами виднелись люди, вроде бы самые обычные. На 50-й минуте сзади засигналили. Иван обернулся. Новый экипаж чем-то смахивал на паровоз Черепанова если бы тот прошел лет 100 непрерывной службы с регулярными и частыми модернизациями. И еще, как ни странно, на гоночные автомобили 30-х, только пошире. Машина была определенно очень стара. Это читалось в общей форме, особой потертости некоторых деталей, которая достигается лишь многолетней службой. В массивных латунных и бронзовых значках на самых неожиданных местах табличке локомобиля на гладком цилиндрическом капоте В то же время рулевое колесо сверкало вполне современным хромированием и более походило на самолетный штурвал. Откидной верх, собранный в гармошку, тоже казался синтетическим и новым. Иван не заметил ни выхлопной трубы, ни радиатора. Да и шумело это творение инженерного гения как-то странно. Не урчало карбюратором или дизелем, а будто присвистывало и жужжало очень тихо. Машина двигалась почти бесшумно, поэтому и подъехала вплотную. Прежде чем изрядно уставший Терентьев услышал сигнал клаксона. А еще все буквы на видимых надписях и обозначениях были на латинице. И это совершенно не прибавляло Ивана оптимизма. «Добрый день!» — приветствовал водитель, щуплый, но весьма бодрый старикан, с большими вистыми усами. Он сбавил ход, и повозка катилась рядом с пешеходом, все с тем же странным жужжанием. «Добрый день!» Внешне Иван сохранял беззаботный вид, но сердце словно заледенело. Автомобилист говорил по-немецки. «Добрый день!» Повторил за ним Терентьев, раздвигая губы в механической улыбке. Вспоминая давно уже неиспользуемый язык, Иван очень не любил немцев, даже восточных. «Отстали от экскурсии?» Добродушно поинтересовался старик, без всяких признаков агрессии или подозрительности. «Да», — после секундной заминки сказал Иван. «М -м, «Обычное дело», — заметил водитель. «Эти немцы разве не умеют организовывать туристическое дело?» «Вообще, а с тех пор, как Айзенштайн сколотил пангерманский союз, тевтоны разленились. Видимо, прусский дух и организованность в разбавленном виде теряют силу». Айзенштайн, пангерманский союз принеслось в голове Терентьева. «Что за бред?» «Вы не немец?» — предложил он первое, что пришло на ум. «Хранцуз!» — жизнерадостно отозвался собеседник. «Путешествуем на склоне лет. Лучший способ стареть в пути. Среди новых людей, достопримечательностей и хороших впечатлений». «Склонен согласиться». Иван понемногу припоминал немецкий, но избегал сложных фраз. А ветхозаветный облик старичка и его повозки располагали к церемонному, старомодному общению. «А вы смелый», — без перехода сообщил старик. «Не стали ждать следующего автопоезда и пошли пешком. Только вид у вас...» Он неодобрительно нахмурился прошу прощения проговорил иван все мои вещи остались в автопоезде ну ничего подытожил старик присаживайтесь он указал на тыльную часть повозки где похоже располагалось багажное отделение там откидное сиденье не очень удобное но все лучше чем сбивать ноги поедем не быстро у меня неисправен паровой конденсатор но это не беда через час будем в гейдельберге даже если бы Иван не бывал в Германии. Длительное общение с картами услужливо подсказывало бы ему, что Гейдельберг — немецкий город, дирижабль, автопоезд, политик Айзенштайн, Пангермания, паровой локомобиль, Гейдельберг, который расположен на берегу притока Рейна под названием Неккар, где я? — Морис! — энергично приставился старик, дождавшись, когда попутчик справится с посадкой. Паромобиль скоро покатил по дороге, набирая скорость. Марис Лешан. Будем знакомы!» «Ив...» Иван осекся «Айвен... Айвен Тайрент. Будем знакомы!» «А вот и я!» Иван тряхнул головой, словно отталкивая тени воспоминаний, обступившие его этим вечером. Вернувшаяся домой жена с одного взгляда оценила и пишущую машинку с вставленным листом чистой бумаги, и часы, снятые с руки и положенные сбоку от агрегата. Терентьев считал их чем-то вроде талисмана и источником творческого вдохновения. Снова вспоминал, тихонько спросила Юта, присаживаясь рядом на широкий плоский диванчик софу. Да, отозвался Иван, разминая пальцы, чуть затекшие от долгого и неподвижного лежания на клавишах. Думал, может быть, оставить что-то для потомков, напечатать хотя бы краткую эрзац историю, моя жизнь или как я здесь очутился. И как всегда ни одной строчки, заметила женщина. Увы, покаялся Иван. «Каждый раз до того кажется, что написать можно много и хорошо, а когда садишься и заправляешь лист. Кому это здесь интересно? Тем более, что я вроде бы как очень-очень тайный человек». «Глупость», — фыркнула Юта. «Эти мужчины у власти, человек из другого мира, где этим этих сумели победить, это же так...» Она нахмурилась, подбирая подходящее русское слово. «Пропагандично, милая». Иван надел часы, развернулся к ней всем корпусом и взял в руки узкие ладошки жены с тонкими точенными пальцами, очень теплыми на ощупь. «Ты не понимаешь. Последние два года страну трясет, несмотря на чрезвычайные положения и прямое правление Константина. Во всех щелях попрятались конституциалисты, оппозиционеры, анархисты и прочие термиты власти, которые из самых благих побуждений готовы погубить воюющую страну. Если обо мне узнает мир... Они сразу взводят о том, что монархия не может победить. Нужно радикально менять строй. И в первую очередь отрешать императора со всей его административной командой. Поэтому я таки останусь эксцентричным эмигрантом, бывшим популярным фантастом и все такое». «Нет», — сообщила Юта, — «это во вторую очередь. А прежде всего ты, мой любимый муж». Она наклонилась и поцеловала его в лоб. Иван обнял ее за плечи. «Как Ян?» — спросила Юта, оглядываясь в сторону детской. Чтобы не уточнять каждый раз, какого Ивана она имела в виду, мужа или сына, первое имя она произносила на русский манер, второе — на свой, родной. «Хм, «Спит?» — улыбнулся Терентьев. «Я сегодня пришел раньше, отпустил сиделку». «Пойдем ужинать», — предложила женщина. «А то он скоро проснется». «Да», — согласился Иван. «И у меня для тебя подарок». «Какая прелесть!» — буквально прорыдала Юта, благоговейно созерцая подарок. Иван заранее освободил его от обертки и живописно расставил на столе. На круглой столешнице темного дерева кофейный набор из лакированных раковин очень редких моллюсков смотрелся крайне изысканно и стильно. «Ты запомнил? Но ты ведь видел его только раз! Еще тогда!» «Конечно!» — успехнулся муж весьма довольный собой. «Но у меня хорошая память. Я заметил, что ты очень бережно к нему относилась. И вот, нашел почти такой же». Они обошлись без ужина, ограничившись одним кофе, как в день первой встречи. Маленькие, словно из кукольного набора чашечки, отливающие темно-зеленым перламутровым цветом, вернули обоих в те сказочные времена, когда они только встретились, и впереди лежал огромный и доброжелательный мир. Увы, тогда сказка быстро закончилась, и началась страшная, опустошительная война. Но сегодня два человека снова переживали счастье той встречи, забыв о заботах и тревогах. Юта придерживалась старой кофейной школы, отрицая все, кроме воды и, собственно, кофе. Даже сахар считался недопустимо радикальным дополнением. Иван, иногда открывающий в себе зачатки эстета-экспериментатора, обычно добавлял мед, сливки, щепотку корицы и каплю бальзама из трав на коньяке. Обычно оба беззлобно посмеивались над таким различием вкусов. Но не в этот раз. Атмосфера вечерней посиделки под неярким светом одинокого плафона была слишком волшебной. «Я хотела спросить...» Не смело сказала Юта. А что было дальше? Ты никогда не рассказывал, как сумел встроиться... устроиться, в общем, стать своим в Европе. Лешан помог. Обезоруживающе улыбнулся Иван. Без него я бы не справился. — протянула Юта. Я надеялась, дальше будет история о славном контрразведчике, обманывающем всю полицейскую систему старого света. Увы, нет. Чтобы обмануть государство и полицию. Надо знать их работу изнутри. Я же не знал ничего. Объяснил Иван, делая микроскопические глотки. Ни гроша в кармане, ни документов, вообще ничего. Положим, деньги можно было украсть. Но во всем остальном я бы очень быстро выдал себя. Пока мы ехали, я думал, что делать дальше. И, наконец, решил рискнуть. Ты рассказал ему все? Не все, но достаточно. Вот когда я пожалел, что выбросил пистолет. «Хотя Морис не был знатоком оружия, так что все равно не разобрался бы. Мне помогли часы». «Часы?» – удивилась Юта. «Ах, да, они у тебя действительно необычные». «Трофейные», – сказал Терентьев, положив левую руку на стол. Под синеватым светом тускло сверкнул металлический корпус вытянутой прямоугольной формы с циферблатом серо-зеленого цвета и черной надписью Муваду. Секундная стрелка не вращалась на одной оси с остальными, а отмеряла время на отдельном пятачке в нижней части циферблата. Моррис сразу заметил, что форма непривычная, пояснил Иван. «Здесь наручные часы, только круглые или треугольные, которые для дам. В Гейдельберге мы показали маваду часовому мастеру, чтобы он спас их от последствий моего купания. Тот долго удивлялся, потому что такой часовой фирмы не существует, да и секундную стрелку никто не выносит отдельно, даже китайцы, а они, когда копируют европейские и американские товары, иногда делают совсем фантазийные вещи». Тогда Морис мне и поверил, по-настоящему. Три месяца мы катались по Германии, на его паровом анахронизме. Я выдавал себя за полу сумасшедшего помощника-механика. Рассказывал ему про свой мир, особенно про различную технику. Лишан был конструктором паровой техники и большим ценителем разных машин. Он просто заслушивался и, в свою очередь, учил меня здешней жизни. Какие страны, политические системы, деньги, обычаи. Покупал для меня газеты, книги, путеводители. «Я недешево ему обошелся», — печально вздохнул Иван. «Но ты ведь все вернул?» — спросила Юта, не сомневаясь в ответе. «Не успел», — коротко отозвался Терентьев. «Через три месяца он неожиданно уехал, оставил мне деньги и поехал дальше, в Испанию. Теперь я знал гораздо больше и мог понемногу легализоваться через восстановление якобы утерянных документов. Когда я заработал первые хорошие деньги, то начал искать лишана через справочные». Иван задумался. На его лице появилось странное выражение, какое бывает у человека, который неожиданно понимает, что почти сказал нечто совершенно лишнее, но остановился на самом краю. Но не нашел. Решительно закончил Терентьев. Юте показалось, что муж чего-то не договаривает. По опыту совместной жизни она хорошо знала, что сейчас он ничего не скажет. Здесь определенно крылась некая тайна, недомолвка, но попробовать вызнать ее можно будет только после, значительно позже. Волшебство тихого семейного вечера нарушилось самым прозаическим образом. Маленький Иван Ян проснулся и заплакал, как и полагается младенцу. Родители поспешили в детскую. Когда накормленный малыш успокоился и вновь заснул, сопя крошечным носиком, Юта с некоторой ревностью взглянула на крепкие руки Ивана, умеющие быстро и бережно убаюкивать ребенка. У нее самой так не получалось. Терентьев перехватил ее взгляд и лишь тихонько улыбнулся, но почти сразу посерьезнел, будто вспомнил о чем-то важном и неприятном. «Пойдем», — тихонько прошептал он, чтобы не разбудить Ивана-младшего. «Надо поговорить». Они вновь сели вокруг кухонного столика, но теперь уже не расслабленно, мирно, а собрано, словно для серьезной семейной сцены. Друг против друга, руки на столе, словно карточные игроки. «Сегодня я был...» Иван не договорил, указал большим пальцем вверх, как бы повторяя американское «ОК». «Скоро у меня будет новое назначение». «Ты уходишь из комитета?» — уточнила Юта. «Из мобилизационного бюро?» «Да. На днях Константин назначит меня генеральным инспектором дорожных войск». «Разумно. Ведь ты их, по сути, придумал?» По-мужски откровенно и кратко отозвалась женщина. «Не придумал. Скорее вспомнил. Что это такое и для чего нужно?» Машинально поправил Иван и решительно произнес. «Мне придется очень часто выезжать на фронт» а тебе необходимо уехать. Я устрою перевод на Дальний Восток». «Уехать?» — удивилась жена. «Но зачем? Москва хорошо защищена от налетов. Сейчас не пятьдесят девятый год». Иван молчал довольно долго, сжимая кулаки, словно не в силах решиться на какое-то очень важное действие. Юта терпеливо ждала. «Этим летом...» — Терентьев вновь умолк, и все же собрался с силами и продолжил. «Этим летом боевые действия возобновятся». Пока фронт снова стабилизировался после нашего прошлогоднего поражения. Но это только на время. Летом состоится битва. Невероятно ожесточенная. Она определит, кто в конце концов победит. Мы или пришельцы Евгеники. Дальше. Война может затянуться еще на годы. Может быть десятилетия. Но ее конец станет ясен не позднее августа. Мы это понимаем. Они также. Поэтому побоище будет страшным. «Я знаю», – ровным голосом ответила Юта. «Ты забыл, что я работала в аудите военно-медицинских поставок вместе с Поволоцким и Юдиным? И сейчас иногда их консультирую. Уже два месяца на фронт идет поток нового оборудования. Мы заказываем в Америке радиологические медикаменты, инструкторов с опытом атомной медицины. А еще она осеклась, губы Юты дрогнули. Еще саботажников и спекулянтов медикаментами стали расстреливать после ускоренного суда» без всяких скидок на положение и должность. Мы все понимаем, что летом будет новая битва, и теперь уже с атомным оружием». «Тем лучше», — строго произнес Иван. «Ты должна понимать. До сих пор твари не очень усердствовали с оружием массового поражения в Евразии, в отличие от Америки. Они надеются использовать захваченное, поэтому настоящие химические атаки и пыльца грез достались лишь конфедератам. Но никто не знает, как все повернется». «Вы должны уехать на восток. Как можно дальше?» «Я не могу», — просто сказала Юта. «Женщина!» — Иван посмотрел на нее уже с откровенной злостью и даже угрозой. «Не надо со мной спорить, если ты не дорожишь своей жизнью!» Терентьев бросил взгляд в сторону детской. «Вы оба можете быть в опасности, ведь ты же мать...» «Иван!» — Юта смотрела ему прямо в глаза. Прямо и очень спокойно в ее взгляде появился твердый металлический отблеск непреклонной решимости и воли. «Ты тоже не понимаешь. Ты не самый известный человек в стране, но тебя знают многие. В армии, правительстве, в медицинской службе знают и меня, как твою жену и помощника-консультанта мобилизационного бюро. Если я все брошу и уеду с Яном, как ты думаешь, что они подумают, что скажут?» Иван нахмурил брови и собрался сказать, что то резкая, но женщина быстрым движением накрыла его крепко сжатый кулак узкой ладонью. «Ты ведь сам рассказывал мне про вашего Сталина, который не оставил Москву и принимал парад», — быстро, торопливо заговорила она. «Правда это или нет, но люди верили, что их лидер с ними, а если бы командиры дрогнули и побежали, ты знаешь, какое у нас сейчас опасное положение? И ты сам сегодня говорил про термитов». «Если сейчас, перед решающим сражением, жена одного из приближенных императора сбежит подальше, этого не удастся скрыть. И люди, пусть не все, но многие подумают, что если даже такие персоны не верят в победу, дело совсем плохо. Я хочу уехать. Правда, очень хочу!» Ее голос упал почти до шепота. «Мне страшно и очень хочется оказаться подальше отсюда, там, куда война не дотянется. Но я не могу». Иван зажмурился, сжал челюсти, сдерживая надрывный стон. Каждое слово, сказанное Ютой, было правдой, и тем больнее они ранили его, как мужчину и мужа. — Так надо, милый, так надо! — нежно проговорила женщина со слезами на глазах срывающимся голосом, поглаживая его напряженную и твердую как камень, руку. — Мы останемся и будем очень-очень осторожны, а когда вы, мужчины, победите, ты вернешься к нам. И все будет, как тогда, в Барнумбурге. Только нас будет уже трое. Ты, я и наш Ян. И у нас будет еще много-много детей. Только ты вернись. Когда мне будет восемьдесят пять, неожиданно проговорил Иван, криво улыбаясь, подрагивающими губами. Что? Растерян спросила женщина. Когда мне будет восемьдесят пять, по дому буду твои тапочки искать, ворчать на то, что трудно мне сгибаться, носить какие-то нелепые шарфы из тех, что для меня связала ты. А утром, просыпаясь до рассвета, прислушаюсь к дыханию твоему, вдруг улыбнусь и тихо обниму. Когда мне будет восемьдесят пять, с тебя пылинки буду я сдувать, твои седые букли поправлять и, взявшись за руки, по скверику гулять. И нам не страшно будет умирать, когда нам будет восемьдесят «Иван!» — рассмеялась Юта сквозь слезы. «Ведь там наверняка есть и продолжение? С ее стороны?» «Есть» промолвил Иван и закончил стихотворение. «Когда мне будет восемьдесят пять, когда и тапочки терять, в бульоне размягчать кусочки хлеба, вязать излишне длинные шарфы, ходить, держась за стены и шкафы и долго-долго вглядываться в небо, когда все женское, что мне сейчас дано, истратится, и станет все равно, уснуть, проснуться или не проснуться, извиданного на своем веку я бережно твой образ извлеку» и чуть заметно губы улыбнуться. «Евгения Иванова, когда мне будет 85?» Ночь вступила в свои права. В небольшой квартирке, обнявшись, сидели два человека, основательно потрепанной жизнью мужчина и молодая женщина. Они очень любили друг друга и очень хотели состариться вместе, дожив до 85, а может быть и больше.